Глава 9. Звонок будильника – это набат. Он врывается прямо в душу через сложную систему человеческого уха со всеми его перепонками, молоточками, наковаленками и даже самой маленькой косточкой в организме. Потом, закружив в душе круговорот смешанных чувств и тошноты, Начинает долбить прямо в мозг с требованием немедленно встать, бежать и блевать. Но только не сегодня. В любой другой день, пожалуйста. Но повторяю, только не сегодня. Сегодня мне даже не встать. Ты заебал уже, родной. Я открыл глаза и сфокусировался на ненавистном комке шерсти. Кошка смотрела, не мигая, как египетский сфинкс. «Уйди, уйди нахер!» «Ушла бы, да перевелись кавалера!» «На большее у меня нет сил». Вчерашняя встреча старых друзей вполне реально сегодня могла перейти в поминки. Если сейчас, немедленно, сию самую секунду, меня не оставят в покое и не дадут лежать и разлагаться. Сквозь приоткрытые веки я видел, что кошка не двигается с места. Если она сейчас начнет выносить мозг, то это вилы. — Ты что вчера устроил? Я только молчу в ответ. — Ты помнишь хоть что-нибудь? Я упорно молчал, ждал, когда у нее запал кончится. Но она продолжала бубнить с какой-то угрожающей политкорректностью в голосе. Наконец меня прорвало. — Ты не видишь, что мне хуёво? Ты, блядь, кошка, легче от твоего пустозвонства мне не становится. Дайте мне еще часов пять, потом ебите мозги сколько хотите. Хоть блендером, хоть пылесосом. Сейчас я не могу быть человеком. Скотина. Когда я появился на кухне, меня уже ждали. Я молча налил стакан воды и также молча выпил. Не лопни, предостерегла кошка. «Судя по тому, сколько в него вчера влезало, лопнуть не должен», — заметила собака. Я поставил пустой стакан на стол, шумно выдохнул, как после тяжелой работы, и сделал пару шагов к стулу. «А жрать нечего», — радостно сообщили мне. «Так сходите и купите». Голос у меня был еще тихий, но настрой решительный. «Нам запрещено». Это кто это решил? Животным в магазин нельзя. Это санэпидемнадзор решил, и человек по фамилии Онищенко. Выходит, вы типа дискриминируемый элемент? Меня начинало слегка подташнивать. Это из тебя дискриминируемый элемент выходит. Вечно вы не забываете воспользоваться чужими слабостями. А ты после своих воду сливать не забывай, Или шума воды боишься? Да, это подсознательно. Я плавать не умею. Ты в курсе, что сегодня спал с лошадью? Более страшной женщины мне видеть не приходилось. А я, между прочим, изучил энциклопедию человеческих патологий. Надеюсь, это был не трансвестит. Все возможно, все возможно. Я поморщился, пытаясь припомнить хоть что-то, но все упиралось в обрывки шумного застолья с друзьями и, тут я нечеловечески напряг память, с какими-то не то бледями, не то артистками, что, в принципе, одно и то же. В моем воспоминании они были все в блестках и в похожей одежде. Чтобы сбросить напряжение, я взял газетку и стал ее листать. «Как пульс планеты?» — спросила собака. — Иди в интернете посмотри. На бумаге все уже позавчерашнее. — Это я не для обогащения своего информационного канала спросила, а чтобы поддержать беседу, — парировала она. — Что ты доебалась? — спросил я с похмельной ласковостью. — Биатлон смотреть будешь? — решила поменять тему собака. «Я? Это где всё белое, и какой-то мудак постоянно орёт, как будто лыжи рожает поперёк жопы вместе с палками?» «И с ружьём», — добавила кошка. Станиславский бы охуел от такой интриги. Собака задумчиво почесала за ухом. «Да ну хрен, У меня знакомый говорил, что там все на шприцах бегают. А ты на бутылках постоянно». Ты хороший коньяк с аптекой не сравнивай. Так тут мешай, не мешай, а печень что у тебя, что у лыжников твоих недолго будет вентилировать. Да с чего они мои-то? Ты ж тему поднял. Да не пиздите вы в упор, сами начали. А раз начали, так слушайте. Там человека, как венца венцотворение, давно уже нет. От него только ботинки и шапочка-петушок остались. Остальное все пропаченная версия. Там последний натурпродукт был, когда сметанина бегала. И то из-за фамилии только. А сейчас хуй пойми что. Вон Ноэр, вообще пизданутая на всю башку. Она там чуть ли не во время гонки между огневыми рубежами рожала под кустом. Ну какая нормальная баба так сможет? Кстати, об этом. Кошка повесила чеховскую паузу. «Да говори ты, не тяни кота за...» Я запнулся, чтобы не обидеть её по расовому признаку. «Так вот...» Кошка гневно расчертила воздух хвостом. «Вчерашняя твоя, кобылица, могла бы запросто с пулеметом бежать на двадцать километров». «Врете. Я помню артисток каких-то. Стройные были, как балерины». Это где ж такие артистки выступают? В пещере страха? Да не помню я. И хрен вам, они муки совести. Съели? И об этом тоже. Жрать нечего. Пиздуй в магазин по холодку. В лифте я люблю читать. Не книги, а надписи на стенках. Вот и сейчас с интересом узнал, что Сашка лох, а Полина охуенная бабища. Пизда, как колодец. Полина была старательно зачерикана, но разобрать можно было. Воистину, рукописи не горят. Интересно, будут потом также исследовать эти надписи, как в пещере Шаве, например? Еще присутствовала полная тайного смысла надпись «Жук-анонист», написанная чуть ли не рунами. Жук этот меня конкретно загрузил. Почему жук? И может ли жук анонировать? А может, жук – это фамилия? Был в детстве какой-то жук, писал книжки про оружие. Так, размышляя на энтомологические темы, я и пошёл к магазину. На входе сразу приметил, что моя кассирша на месте. Мне в этом магазине с кассиршем и везёт давно. Не спеша я объехал с тележечкой, как примерно семейнин все пространство. Взял по мелочи закуски и бутылку огненной воды на опохмел. Подъехал. Передо мной два человека. Бабка с огурцами и молодой дрищ в капюшоне. Бабка, на удивление, бодро отстрелялась, как Нойер, еби ее в сроку мать только слегка зависла на рубеже с завязыванием морским узлом своего полиэтиленового пакета. А дрищ тупо вперился в сиськи кассирши и забыл про все на свете. Я из-за его спины улыбался своей королеве как мог. Она мне тоже кидала томные косые взгляды. Дрищ только мешался, стоял как палка и переминался с ноги на ногу. «Только я справа начну кассирше подмигивать». Он хуяк вправо, я с левой стороны, он сразу туда же. Перекрывает, сука, обзор своим телом, как коммунистическая партия «Воздух свободы» Солженицыну. Так мне захотелось человеческих жертвоприношений в этот момент. А покупал хуйню какую-то на 200 рублей. Сигареты и баночку с алкогольным химикатом. Мудила. Кассирша тоже была недовольна. Он ей мелочи насыпал, и она стала считать вслух, чтобы не ошибиться. Деньги хоть и невеликие, но надо ж показать, какая она точная, как часы с кукушкой. Наконец, Дриш вроде замер неподвижно, или, может, ему ссать перехотелось. А я занял позицию для созерцания сисек. Вот же бабе повезло, и мне тоже когда-нибудь повезет. Я плотоядно ухмыльнулся. Дрищ отвалил, оглядываясь до последнего. Подошел я. «Ну, вы сегодня выше всяческих похвал!» Сказал я ей, нескромно упершись взглядом в вырез кофты. «Давно что-то вас не видел. Отдыхать ездили?» «Я только с больничного. Чем болели?» Я не просто так спросил. Вдруг у нее что-то такое было, что только антибиотиками выжить можно? Хотя какая баба первому встречному поперечному про такие интимные подробности расскажет? Горло что-то обложило. Думала ангина, но врач сказал, что вирус. Но теперь-то он побежден? Кто, врач? Блядь, ну какая же она тупенькая. Все, как я люблю. «А врач что, тоже болел?» – уточнил я. «Чем?» Тут я очень серьезно задумался на перспективы ее одомашнивания. Надо ли? Но красота в женщине для того и присутствует, чтобы мужчина ни о чем другом не думал. Тем более об уме. о чем врачи обычно болеют? Есть у них свои специальные болезни, типа перелома клизмы? «Фу, как грубо!» «Я в общих чертах, так сказать, предполагаю». «Я на такие темы шуток не понимаю», – кокетливо ответила кассирша, проводя коньяком по сканеру. «Беру свои слова обратно, вместе со сломанной клизмой». Она недовольно поджала губы, но ничего не сказала. «Ладно, в другой раз окуплем дюймовочку. С вас 3000. И тут я понял, что забыл кошелек. «Ой!» — сказал я. «Кошелек дома забыл». И рожу сделал такую, чтобы поверила и поняла. «Оставьте пока тут, на кассе. А может, я в другой раз заплачу? А если вас сейчас машина собьет?» «Нихуя себе! Значит, не такая уж она и дура!» «Это действительно важный довод!» Я отошел в сторону достал телефон. Позвонил домой. Алло. Слушай, дай собаке кошелек, пусть принесет мне в магазин. Ты что, без денег пошел? Нет, блядь, с деньгами, но у них срок годности кончился. А самому не сходить? Если я вернусь домой, то уже не выйду. Шли собаку. Заебала со своей демагогией. Хотите жрать, оторвите жопы. Кассирша стала подозрительно коситься на меня. Я улыбнулся и помахал ей рукой. — Все нормально. Сейчас принесут деньги. Кошка, естественно, не смогла не среагировать. — Кто там у тебя? Очередная бледина? В дом никого не тащи. Наши Помпеи второго извержения не переживут. — Деньги несите. Кошка недовольно посопела. — В какой магазин слать подмогу? Какой в какой? Она собака, она по запаху найдет, на углу которой. Что ж ты по запаху деньги не нашел? Это вы у нас специалисты, а на углы обнюхивать, а у меня нюх плохой. А ты пей больше. Иди в жопу. Молодец, достойный ответ. Не забудь еще тортик купить какой-нибудь, низкокалорийный, йогуртовый и цветы. Хорошие, не веник полымести, а чтобы не стыдно было подарить дорогому человеку. — Это кому? Тебе, что ли? — Делай, что говорят, потом спасибо скажешь. Я стоял, улыбался и ждал собаку. Кассирша сидела, скучая. Покупателей не было. — Это вы с женой так разговаривали? — Нет. — А с кем? Неужели с родственниками? — Ёб твою мать! Тебе какое дело, с кем я разговаривал? Может, я с автоответчиком разговаривал? — Нет, не с родственниками. — А с кем же тогда? И она еще начала орешки есть из пакетика. Вид охуенный. Сидит, значит, такая коза и пухлыми губками орешек этот хват, потом начинает жевать медленно и смотрит на меня, как окунь морской. Так захотелось ей отвесить подзатыльник, чтобы не ебало мозги. С -с -с -с. Я реально не мог придумать вразумительный ответ. С, -с, -с бывшей женой! Сообразил, наконец. Так вы развелись и все равно живете вместе? Нет, мы сейчас делим мебель. Она шкаф пилит на пополам а я стиральную машину. Стиральную машину? «Ну, она ведь железная, ее тяжело пилить. Вот я и пилю, как мужчина, а ей что полегче, по подеревяннее». «А где же вы стирать теперь будете?» «В корыте. Как раз после распила получится два корыта». «Блядь, как же ты заебала! Скорей бы собака прибежала!» Тут кто-то с покупками подошел к кассе, и я вздохнул с облегчением. Как же все-таки может тупая баба достать мужика? Вернулся в магазин, выбрал тортик, потом цветов взял. Огроменный букет, чтоб кошка подавилась ими. Интересно, на кой они ей понадобились? Добавил покупки к общей куче. Стою, смотрю сквозь стекло на улицу. В отражении было видно, как кассирша на меня оглядывается. Вот она сейчас охуеет. Собаку увидел еще издалека. Она бодро трусила, задрав морду с кошельком в зубах. — но «Ну, наконец-то! — сказал я вслух. Охранник, слышавший всю мою конетель и куривший рядом, присвистнул. — Это ваше что ли? — Моя. — Охренеть! Первый раз такое вижу. Я приоткрыл дверь. Собака забежала в магазин, положила передо мной кошелек и стала демонстративно чесать за ухом. Охранник стоял, разинув рот. — Посиди тут, я пока заплачу. Собака кивнула. Хорошо, хоть не сказала ничего. Кассирша тоже вылупилась на эту сцену, пока я отсчитывал ей деньги. — Вы в цирке работаете? — Я в России живу. Я забрал пакеты и ушел, не оборачиваясь. «Подплавили мои мозги», — сказал я уже на улице. «Ты меня от такой телепередачи оторвал. Оказывается, кальмары не брезгуют друг дружку жрать. Да ладно тебе, хоть прогулялась на свежем воздухе. А кальмары твои выходят чем-то похожи на людей». Так мы не спеша брели к дому. «У вас собака без намордника?» Я даже не понял сначала, что это мне. Стояла неподалеку какая-то бабка из тех, что везде лезут. «Она еще и без поводка», — сказал я. «Я могу милицию вызвать и сказать, что она меня покусала». «Тогда, чтобы все выглядело натурально, нам придется вас действительно покусать. Вы же сами себя кусать не будете». «Сволочь! Сволочь! Блядь ты такая! Сидите на нашей шее! Сволочи! Собак развели! Одно говно вокруг!» «Гражданка, не материтесь! Я, между прочим, несовершеннолетняя!» — рявкнула собака. Бабка попятилась и стала быстро креститься. «Есть еще вопросы?» — уточнил я вдогонку. Бабка убегала, перепрыгивая незначительные препятствия. — И откуда вдруг столько прыти? Правильно вам пенсии отодвинули. Надо вообще отменить нахуй. — Вот видишь, какое ко мне из-за тебя отношение? — сказал я собаке. — Что ж ты хочешь? Народ озлоблен доведён, а в конкретно этом случае еще и ебнут на всю голову. — Куда он доведён? И где тот Моисей, что его вел? Где-где? В Кремле. В подъезде я придержал дверь для девушки. Высоченная, как оглобля. И лицо вроде знакомое. Тоже с цветами. Зашли с ней в лифт. Неудобно как-то. Я рядом, как гном. А если такая в метро выше на эскалаторе стоит? Вообще караул. Но я в лифте. Стою, молчу, толерантно щурюсь в полумраке. «Ой, а я вас не помню!» — сказала она мне. «Нихуя себе! А с чего это ей меня помнить? Может, я с ней вчера куэркался?» «Я вас тоже!» Собака начала подпихивать меня под ногу. «Явно, что то не то, я говорю!» «Вы ведь навстречу выпускников?» «Нет, я живу здесь!» Ой, простите, а я смотрю, вы, как и я, с цветами, я и подумала, что тоже навстречу. Меня Катя зовут. Очень приятно. Алексей. А это собака моя. Собака благодарно кивнула. Умная какая, заметила Катя. Она и на губной гармошке может сыграть. Собака опять пихнула меня под коленку. Лифт подъехал на Катин этаж. «До свидания!» Я тоже попрощался. Когда двери закрылись, собака зашипела, как шкварка. «Ты что, не знаешь, кто она?» «Откуда?» «Я думал, что это с ней я вчера куролесил. Еще думаю, как во мне силы остались. Ее пока по периметру обойдешь, надо два раза обедать». «Дурак! Это же Гамова! Идиот!» «А кто она?» «Чемпионка мира по волейболу!» «Нихера себе! Вот тебе и гармошка!» «А ты, кстати, на самом деле можешь на гармошке? А то я просто так пизданул для наведения мостов!» «Я могу на пианино. Собачий вальс. Но пианино у нас нет!» «Ну и нахрена нам цветы?» — спросил я кошку с порога. Ты вчера очень шумно себя вел. Надо перед соседями извиниться. Это перед какими? Перед теми, которые за стенкой. Иди и выручай. Может, ты сама? Кошка выглянула в коридор. Совсем уже ебнулся. Ладно, ладно. Иду. Соседи у меня, которые совсем рядом, за стенкой. Спортсмен с женой. Зовут, только вы не смейтесь, Валера и Юля. Позвонил им в дверь. Открыла Юля. «Я вчера хулиганил немного», — начал я мямлить. душ да в курсе». И она кивнула так, оценивающе, мол, «Знаю я тебя, голубчик, как облупленного». «В общем, вчера я шумел», — говорят. «Шумели. Вот в качестве извинений». Протянул ей букетик и тортик этот ёбаный. «Сука!» кошка», — подумал про себя. Соседка явно не ожидала такого поворота. Стоит, глазами хлопает. «Спасибо, но вы бы в следующий раз просто орали бы потише. Мы понимаем, что Марина теперь не с вами, и вам тяжело». «Я постараюсь. А это, так сказать, чтобы загладить вину». «Меня муж убьет. Подумает, что я любовника завела. Он после вашего развода совсем стал нервный Вот этот момент меня ебал мало, поэтому я сунул ей все в руки, пока она грузилась, и стал отступать. — Может, тогда чаю выпьете? — предложила она неожиданно. — Нет, спасибо. Да и мужу вашему не понравится, я думаю. — Муж вечером будет. — Нет, спасибо. Что вы, что вы. Я вдруг начал путаться в словах. Я лучше пойду, а то у меня там кошка, собака, мало ли что. Они же сами понимаете, оставишь без присмотра, сразу набедакурят. Так я и ушёл. В прихожей сел на тумбочку и выдохнул. Марина